Глава вторая. Опасения подтвердились. На сбор ушло несколько минут. Планшетный компьютер, разработанный отечественным концерном Прометей, снова выручил. Оставшийся с прошлой работы шедевр российского производства вобрал в себя много полезных функций. Одной из них стал навигатор, очень нужный сейчас. Карта загрузилась За несколько секунд, выдав местоположение, 7 километров от деревни Александровка. Помимо расстояния, путь преграждает крупный перевал, покрытый дремучими уральскими лесами. Черт ногу сломит. Придется сделать крюк. Новый маршрут проложил вдоль русла реки Арша до одноименной деревушки Аршинка 12 километров пути, но местность вполне проходимая. И главное знакомое. Вернув планшет на место, закинул рюкзак весом в полсотни килограмм на спину, повесил нож на пояс и, вооружившись тактическим топориком, отправился в путь. До деревни осталось не больше километра. Часы показывают 6 утра. Рассвет наступил полтора часа назад, и утреннее солнце освещает капельки росы на траве. Июль радует отличной погодой. Жаль, но после ночного случая можно напрочь забыть об отдыхе. Скинув рюкзак, я уселся на бревно, вытащив термос, налил чаю в крышку стакан и принялся обдумывать дальнейшие действия. Вариантов два. Либо воршинки тихо и спокойно, либо там куча подобных тварей. Думаю, стоит надеяться на лучшее. В любом случае нужно быть предельно осторожным. Двумя глотками допил чай и убрал термос в рюкзак. Задерживаться на одном месте надолго не стоит. Я поднялся на ноги, собираясь продолжить путь, и в этот момент вновь проснулось чувство тревоги, которое, подобно внутренней сигнализации, известило об опасности. Схватив тактический топор, приготовился к худшему. Два человека плавно вышли из-за пригорка и слегка пошатываясь, направились в мою сторону. Заметив меня, ускорились. Молодой парень с разорванной рукой и прихрамывающий старик. Последний заметно отстает. Оценив внешность, я понял, что двое уже не люди. На ум пришло слово «зараженные». Издав полухрип, полурык, молодой рванул в атаку. Главное не дать схватить и тем более укусить. Увернувшись, я вогнал в его голову топор. Лезвие завязло в черепе, и пришлось выпустить оружие. Пробежав по инерции несколько метров, молодой остановился. Развернувшись, он сделал один шаг и рухнул замертво. К этому времени старик успел довольно близко приблизиться. Ударив ногой в грудь, я свалил его на землю и, вытащив топор из головы молодого, одним ударом лишил старика жизни. Надежда на благоприятный исход тает на глазах. Нужно быстрее дойти до деревни. Оставшийся путь я прошел, думая о зараженных. Одна встреча еще ничего не значила, но сейчас я убедился, что случай не единичен. Остается надеяться на локальность явления. Из головы не выходит слово «зараженные». Попробовать провести собственное расследование. Не зря же я шесть лет провел в академии. Навыки имеются. Места знакомые. Аршинка деревня маленькая. Заблудиться невозможно. В прежних походах я не раз проходил мимо нее и познакомился с одним хорошим человеком. Фермер Иван. Когда-то он жил в Челябинске, но потом от скуки перебрался в деревню и занялся сельским хозяйством. Купил большой участок на окраине деревни, обнес трехметровым железным забором, построил дом и зажил в удовольствие. Единственным минусом стало отсутствие сотовой связи. Иван решил проблему, поставив вышку. Простенькую такую, из строительных лесов. Залез на нее и звони. Массивный рюкзак стесняет движение, Скинув с плеч, оставил его под забором. Слегка... Размявшись и попрыгав на месте, убедился в отсутствии лишних звуков. Вооружившись топором и ножом, поднялся на первую улицу. Одного взгляда достаточно, калитки и ворота домов распахнуты настежь, местами выбиты стекла и заметны кровавые следы. Такое впечатление, будто люди ломились на улицу прямо через окна. На примятой траве следы борьбы и валяются куски рваной одежды бурого цвета. Фильмы ужасов отдыхают. Бесшумно двигаясь по улице, не упускаю ничего из виду. Возле одного из домов стоит конура, а рядом валяется разорванная в клочья дворняга, частично объеденная. Деревня в прямом смысле вымерла. Оказавшись на следующей улице, я не увидел ничего нового, кроме хаоса. Двигаясь короткими перебежками от забора к забору, добежал до последнего дома и спрятался в тени кустарника. Участок Ивана находится в начале деревни, недалеко от леса. Картина, открывшаяся взору, оказалась крайне неприятной. Вокруг забора, словно в режиме ожидания, шастают около 40-50 зараженных. Несколько тварей, находящихся ближе всего, начали проявлять активность. Ощущение, что они почувствовали мой запах. Открывая рты, зараженные издают непонятные звуки, похожие на хрип вперемешку с рычанием и, медленно поворачиваясь, озираются по сторонам. Я не стал долго сидеть под кустом сирени, рискую быть обнаруженным. Будь у меня печене, кто можно в раз расправиться с толпой зараженных, но из оружия только нож и топор. Не повоюешь. Ближайшая тварь издала протяжный рык и, повернувшись, направилась в мою сторону. Прикинув расстояние в сто метров, я выскочил из укрытия и рванул к дому Ивана. Зараженный не успел ничего понять. Обухом топора я разбил ему голову и рванул дальше. Пытаться убить всех самоубийство проще сразу застрелиться, вот только нечем. Около 50 метров преодолел одним махом. Зараженные рванули на перерез, образовалась суматоха, кольцо живых мертвецов начало сжиматься, лишь бы не укусили. Оттолкнув в сторону бегущую на меня, тварь ударил следующую топором по голове. Лезвие завязло в кости, и я выпустил рукоять. Сердце бешено стучит, адреналин на пределе. Как дикий зверь, загнанный в угол, я чудом сумел выйти сухим из воды. Осознав, что ворота уже в паре метров, не останавливаясь, оттолкнулся от земли и, уцепившись за край, перемахнул на другую сторону». Надеюсь, укрытие оправдает ожидания. Приземление оказалось некомфортным. Попав ногами в кучу строительного мусора, которым кто-то завалил ворота, я чудом не поломал их. Амортизировав на шлакоблоках и кирпичах, не удержал равновесия и поймал опору руками. В голове промелькнули варианты развития событий, худший, вплоть до незамедлительной атаки зараженных. Все оказалось проще. В паре метров увидел стоящего с карабином в руках Ивана, а рядом с ним деда лет 70, с ружьем наперевес. «Игнат Шухов собственной персоной, живой и здоровый». «Кого-кого, от -кого, тебя я точно не ожидал увидеть в это адское утро!» — воскликнул Иван, шагая навстречу. «Эффектно ты появился!» «Вань, чертовски рад тебя видеть живым и здоровым!» — сказал я, наполовину догоняя происходящее. Мы поприветствовали друг друга крепким рукопожатием. «Значит, выжившие имеются. Нужно поподробнее расспросить его о случившемся. Информация». Соберу ее, а потом проанализирую. Ты присядь! И дух переведи, а то запыхался весь. Иван закурил сигарету и убрал пачку в карман. Тут безопасно. Твари через забор не лезут. Да, отдых не помешает, пробормотал я и двинулся в клавке, расположенной около террасы. Постройки на участке Ивана расположены достаточно удобно. Двухэтажный дом, слева от ворот. К дому пристроена терраса с деревянным крылечком, возле которого стоит кованная лавочка. Справа от ворот надворные постройки, которые уходят вверх вдоль забора. В центре участка вышка из строительных лесов, растянутая для устойчивости тросами. В верхней части коровники и загоны для коз и овец. Из техники несколько тракторов – и один бортовой «Урал». Присев на лавку, я заметил, что костюм порван в нескольких местах, но термобелье под ним целое. Иван опустился рядом и протянул бутылку с водой. «Попей, а потом расскажешь, что ты думаешь по этому поводу», — сказал он. «Я на своем веку многое повидал, но такое не в каждом фильме ужаса увидишь». Я рассказал все, что произошло за последние сутки кратко и без жутких подробностей. Иван не знает моего прошлого, но в прежней встрече часто задавал наводящие вопросы, пытаясь разузнать больше информации. Как ни старайся, но именно в такие моменты поведение выдает принадлежность к силовым структурам. «Есть какие-нибудь предложения?» – спросил Иван. «Да, я решил не тянуть резину и говорить все, что думаю по поводу случившегося». «Слишком похоже на вирус». Фильмы про зомби смотрел, спросил я, получив утвердительный кивок, продолжил. «Утверждать наверняка не стану, но некоторые факты прямо указывают на это. У многих тварей следы укусов. Скорее всего, зараза передается при попадании слюны в кровь. Но даже если это так, то должен быть первый зараженный, с которого все началось. Расскажи, как все произошло». Иван глубоко вздохнул и закурил очередную сигарету. Выпустив дым, обратился к деду. Петрович, сядь покури, сказал он и, встав с лавки, отошел на пару метров. Опустив карабин Сайга-12 прикладом вниз, он оперся на него рукой, а затем продолжил. Примерно в двенадцать часов ночи я сидел на кухне и пил кофе. Домашние давно спали, громкий стук с улицы раздался неожиданно. Следом затрещал звонок. С мыслями, кого там нелегкая принесла, я пошел на улицу. Успел дойти до двери, но вернулся, решил подстраховаться. Вооружившись карабином, из сейфа вышел на улицу. Иван сделал несколько больших затяжек и бросил окурок на землю, растоптал его кирзовым сапогом. Посмотрев на деда, вновь продолжил. Гостем оказался Петрович. Не успел дверь открыть, старый пулей влетел во двор, запыхавшийся, словно пару километров пробежал. Не выдержав, Петрович соскочил с лавки и, перебив Ивана, затарахтел. «Сижу я себе спокойно за столом, картошку ем. Слышу шаги позади меня. Тут же мысль. Дома кроме меня и Марф никого быть не может, а она как четыре месяца лежачая». «Оборачиваюсь и вижу. Стоит вроде жена моя, а вроде нет. Глаза черные и зубами цокает. Перекрестился и стою как вкопанный, а она как попрет на меня. Ну, я сковородкой-то ее и приложил». Петрович сплюнул под ноги и продолжил. «Значит, выбежал я в не взял ружье по и побежал к Ваньке. Эх, до сих пор не верится». Слегка похлопав старика по спине, Иван усадил его обратно на лавку и снова заговорил. «Я сначала подумал, что дедок совсем умом тронулся и бабку завалил. Предложил сходить и посмотреть, что да как. Он сперва отнякивался, но потом согласился. Я взял фонарик, закинул карабин на плечо, и мы, не задумываясь, направились в сторону Дома Петровича». Иван сел на корточки и, положив сайгу на ноги, продолжил. «В деревне вовсю скулили и лаяли собаки, но я не придал этому особого значения. Подходя к дому, фонарем осветил непонятную фигуру, бегущую в нашу сторону, с испугу пальнул воздух, но это не остановилось. Тут Петрович-то и снес голову твари из своей двустволки». Охренев от происходящего и чуть не проблевавшись, я схватил дед за шкирку и мы рванули в сторону дома. «Хреново вы это, Николаевич, пробормотал я. «Если бабка лежала парализованная, то ее никто не кусал. Как она заразилась? По воздуху? Что-то здесь не так. Не верю я в воздушно-капельное заражение. Что дальше произошло?» Из дальнейшего рассказа Ивана узнал, что по пути к дому они вышли в проулок, ведущий на верхнюю улицу. Зараженный выскочил неожиданно, но в этот раз николаевич не растерялся и пальнул в грудь из сайги. Патрон 12-го калибра, выпущенный с расстояния в 10 метров, сделал дело и свалил зараженного с ног. Пробегая мимо, Петрович для верности пальнул в голову тварей из ружья. Выбежав, Из проулка они столкнулись еще с двумя новоиспеченными зомби, и пока Петрович, трясущимися от страха руками, пытался вставить патроны в двустволку, Иван разрулил ситуацию. Сделав в каждого по два выстрела, он схватил старого, и они рванули в сторону дома. В свете нескольких фонарей Иван видел, что к ним движется около пятнадцати зараженных. Стрелять по ним не стали. Вбежав во двор, забаррикадировали все входы и выходы и стали дожидаться утра. Несмотря на доносившиеся с улицы крики о помощи, они не сделали ничего. «А потом, пришел ты, закончил рассказ Иван. М да. Хреновая выдалась ночка, проскрипел зубами я. Обвинять Ивана и деда не имеет смысла. Они могли спасти гораздо больше людей, но не стали рисковать. Население деревни, по большей части, старики и алкоголики. Беда застала их внезапно. Процент выживаемости оказался гораздо ниже, чем я предполагал, намного ниже. В голове все смешалось, мысли путаются, сосредоточившись, заставил себя думать. Первое, что следует сделать в данной ситуации, попытаться установить связь с внешним миром, И спросить у Ивана, пытался ли он это сделать. Второе. Придумать, как выбраться из чертовой зомби-деревни. Но, а третье. Вернуться за рюкзачком, который умудрился оставить на другом конце деревни. Радует наличие автомобиля «Урал» в фермерском хозяйстве Ивана. На нем можно без особых сложностей уехать. Опытным глазом я не мог не подметить выгодное расположение вышки. Эх, какая огневая позиция! Сейчас бы винторез, и через час в деревне не останется ни одной твари. Голос Ивана прервал рассуждение. Игнат. Что будем делать? Для начала скажи: ты пробовал связаться с внешним миром? Сотовая связь и интернет? Если есть электричество, значит, работает все остальное. «Связь есть. А я на вышку лазил», — мгновенно отчитался Иван. «Только толку нет. Все, кому звонил, либо недоступны, либо не отвечают. Интернета нет». «Плохо. Предположительно, на Большой Земле творится то же самое. Будем надеяться на лучшее. Сейчас надо придумать, как отсюда выбраться». Патронов на всех тварей не хватит. Придется прорываться быстро и без боя. И есть одно «но». На другом конце деревни я оставил свой рюкзак. В нем много ценного и полезного снаряжения. Поэтому придется за ним вернуться. «Урал на ходу», — поинтересовался я. «Игнат, ты подожди». Иван покачал головой. «Здесь мы под защитой, и ни одна тварь не пролезет» поэтому никуда не поедем. Да и, и смысл, если везде то же самое. Еды навалом на полтора года хватит точно. Мы остаемся», — твердо сказал он. В принципе, я ожидал подобного ответа и нисколько не удивился решению Ивана. С одной стороны, его можно понять, зачем подвергать семью опасности и куда-то ехать. А с другой стороны, вечно в одном месте отсиживаться не будешь, когда-нибудь придется выйти наружу».